Глава девятнадцатая. «Джулия. За пару дней до имени Даниэля, когда уже точно стало известно, что мы проведем выходные в пляжном доме, я позвонила Мии. Мы не разговаривали со дня свадьбы, только изредка обменивались любезностями в коротких сообщениях. Джулия, какой сюрприз! Все в порядке? Да, конечно. Точно? Она не скрывала любопытства. Я задалась вопросом, как много ей на самом деле известно о смерти Гайи». Судя по тому, что рассказал мне Кассио, она знала обо всем только в общих чертах. Мы собираемся приехать на выходные на побережье, чтобы отпраздновать день рождения Даниэля. и Я подумала, что если пригласить тебя вместе с семьей к нам присоединиться? Или это будет слишком утомительно для тебя? Рог родов у Мии наступал всего через три недели, так что я не была уверена, захочет ли она рисковать приехать, пусть даже недалеко. Так он уже собирается тебя свозить туда? я нахмурилась. «Мы уже проводили выходные в бунгало». «Ах, вот оно что! Джулия, как здорово!» Ее радостное удивление меня обескуражило. Я думала, что это дом для всей семьи не только для Кассио. «Но, разумеется, мы с радостью составим вам компанию. Хочешь, я сама позвоню и и моим родителям?» «Да, было бы здорово», выдохнула я с облегчением. С ними я общалась, и того меньше, и неловко было бы звонить им ни с того ни с сего, особенно родителям Кассио. В пятницу днем, когда мы приехали на побережье, стоял погожий морозный денёк. Кассио сам купил подарок для Даниэля, чем порядком меня удивил. У нас такими вещами занималась всегда только мама, но меня радовало, что он пытается участвовать в жизни детей. После того, как мы обустроились, я начала вынимать продукты для торта. Кассио подошел ко мне со спины и окинул взглядом стол — Муж надел чиносы, которые подчеркивали его длинные мускулистые ноги, и свитер, обтягивающий широкую грудь. Я услышала пряный аромат его лосьона после бритья, который всегда наполнял меня странным теплом и с трудом подавило желание прижаться спиной к его груди. До сих пор мы не позволяли себе никаких интимных жестов на глазах у детей, и я не собиралась начинать первой». «Для чего все это?» — поинтересовался Кассио. Заслонив меня собой, он провел ладонью вдоль моего бока, жал бедро и отступил на шаг. «Для радужного торта с конфетти!» Я заметила его растерянность. До того, как нашла этот торт в интернете, я тоже не знала о его существовании. Я улыбнулась. Увидишь. видишь!» Даниэль маячил у двери на террасу и не сводил глаз с пляжа. Лоло, сидя рядышком, следила за чайками, пикирующими в небе. Может, ты возьмешь его прогуляться по пляжу, чтобы он не увидел свой торт раньше завтрашнего дня?» Кассио сдвинул вместе тёмные брови. «Ничего не обещаю, но могу попробовать». Тот к нам подползла Симона и, цепляясь за мою ногу, встала на ножки. От ее первоначальной настороженности по отношению ко мне не осталось и следа, и теперь она не отходила от меня ни на шаг. «Я не думал, что Даниэль и Симона привяжутся к тебе настолько быстро. Наверное... «Хорошо, что они еще маленькие. Слишком маленькие, чтобы на самом деле понимать, что произошло. Особенно Симона». «Да». Кассио перевел взгляд на Даниэля. «Почему бы вам не взять с собой Лулу?» Энтузиазм на лице Кассио тут же пропал. «Послушай меня», — произнесла я, пока он не начал спорить. Даниэль ее любит. Если она будет доверять тебе, возможно, Даниэля последует ее примеру. Мне кажется, именно поэтому он начал доверять мне». Эта псина даже близко не подпускает меня к себе. Чудо, что эта тварь хотя бы перестала на меня бросаться. Подняв Симону, которая уже долго дергала меня за юбку, я повернулась к Ассю. Он посмотрел сверху вниз на меня и свою дочь, и лицо его смягчилось. «Ты можешь начать звать ее Лулу. Попробуй. Прошу». Нахмурившись, он покачал головой, а затем наклонился и поцеловал меня, застав врасплох. Симона схватилась ручками за его подбородок, а он поймал ее пальчики губами, чем вызвал у неё смех. Когда он отстранился, я нашла взглядом Даниэля, но он так и стоял, практически уткнувшись носом в стекло. «Ладно, но Лулу -Лу не убежит от меня на улице». «Она может. Возьми поводок». По пути к окну я подхватила поводок. Касси ушёл за мной. Странно было видеть, что такой жесткий человек, привыкший командовать с такими же мафиози, не знает, как найти подход к маленькому мальчику, Наверное, легче держать в узде опасных людей, чем завоевать доверие малыша. Не заставить, не принудить, не потребовать он этого не мог. Я пристегнула Лулу к поводку, и Даниэля тут же встрепенулся, подняв голову. «Вы с папой и Лулу пойдете гулять?» Даниэль еще сильнее задрал голову, уставившись снизу вверх на Кассио. «Пойдем? Только на улице холодно. Надо надеть на тебя зимний комбинезон». Он подхватил Даниэля на руки, и тот не издал ни звука. Пять минут спустя Даниэля был одет в теплый комбинезон, а Кассию накинул пальто. Я протянула ему поводок, и он взял его с таким видом, что стало ясно, что он его в жизни в руках не держал. Как только я открыла дверь, Даниэля и Лулу выскочили наружу. Кассио пошел за ними, игнорируя, что Лулу дергает поводок и тащит его на берег. Я смотрела им вслед, пока они не подошли к ромке воды. Это было потрясающее зрелище. Огромная фигура Кассио, и рядом с ним крошечная лохматая собачка и маленький мальчик. Большого опыта в выпечке у меня не было, потому оставалось лишь надеяться, что все получится. По крайней мере, у меня был опыт в рисовании, и торт хотя бы будет красивым. Я усадила Симону в детский высокий стульчик, чтобы она могла за мной наблюдать. Обычно она предпочитала ползать рядом, но, похоже, сейчас ее внимание всецело поглотила картина того, как я пеку торт. Я разделила тесто на три части и каждую раскрасила по-разному. После выпечки промазала коржи кремом и посыпала конфетти. Симону явно заворожила разноцветная посыпка, она тянула к ней ручки и пыталась схватить. Но я не стала ей давать, опасаясь, что она может подавиться мелкими предметами. Готовый торт я поставила в холодильник, затем подхватила Симону, закутала нас обеих в теплое шерстяное пальто и вышла на террасу. Несмотря на пронизывающий ветер, Даниэля играл в песке. Кассио примостился на краю шезлонга рядом с ним и что-то набирал в телефоне, время от времени поглядывая на сына. Лу сидела рядом с Даниэля, принюхиваясь к ветру. Я спустилась на пляж по деревянным ступеням. Кассио настороженно повертел головой по сторонам, напрягшись всем телом, пока не заметил нас с Симоной. Расслабившись, сунул телефон обратно в карман пальто. «Закончила с тортом». Я с улыбкой кивнула, рассматривая кучки песка, которыми окружил себя Даниэль. Он выглядел ужасно сосредоточенным на своем занятии. «Твоя сестра с семьей уже через час приедут. Нам нужно подготовиться». Придется долго чиститься, судя по покрытому песком комбинезону Даниэля». Кассио встал и присел на корточки перед Даниэля. Тот мельком посмотрел на отца. Тетя Мия приедет к нам в гости. Нам нужно привести тебя в порядок». Он осторожно сгробастал Даниэля и поставил его на ноги, а затем начал стряхивать песок с его комбинезона. Даниэля не сопротивлялся и стоял, сжав губы. Он украдкой поглядывал на Кассио, и в его глазах я видела ту же печаль, что замечала у Кассио. «Готовы?» — спросила я. Даниэля кивнул, и мы вместе отправились обратно. Кассио переодел Даниэля. Капризов и протестов было меньше, чем прежде. Даниэля тоже скучал по отцу. Я убралась на кухне и накрыла на стол, порадовавшись, что согласилась на предложение Мии заказать и привезти еду. «Готовить и печь с моим минимальным опытом было бы проблематично». С нашей свадьбы, когда я видела ее в последний раз, Мия еще больше округлилась. Ее муж Эмилиана, ровесник Кассио, только быстро коснулся моей руки и присоединился к Кассио за аперитивом. Две дочери Мии, пяти и двух лет, были невозможно очаровательны в нарядных платьишках и с косичками. — Как ваш малыш? — Мия положила руку на живот. — Он в порядке. — Он? — Мия улыбнулась, но Эмилиана опередила ее с ответом. «Это мальчик». В его голосе явно слышалось облегчение и энтузиазм. Мужчины в наших кругах отчаянно нуждались в наследниках. Я забрала у Мии заказанную еду и отнесла на стол. Меня немного возмутило, что Эмилиана позволил Мии нести пакеты, пусть они были не очень тяжелые. Она стала шустрее, кивнула мия на Симону, которая в совершенстве освоила скоростное ползание. Уже пытается ходить. Мия положила руку мне на плечо и понизила голос. «Ты прекрасно выглядишь. Так что, похоже, у вас с Кассио все хорошо?» «Да». «Я рада. Он и дети заслужили передышку». Кассио. Сто лет уже не устраивала в доме на пляже семейных ужинов. Я видел, как безмерно счастлива этому Мия. Она несколько месяцев пыталась уговорить меня собраться всей семьей. Перед ужином... Эмилиана присоединился ко мне за бокалом негрони. У меня заныли зубы, когда я заметил, как он пялится на Джулию. Предпринимать какие-либо шаги в ее сторону он бы не стал. Слишком силен в нем инстинкт самосохранения. Он оценивал каждую привлекательную женщину и, к сожалению, только взглядами не ограничивался. Эмилиана изменял Мии на протяжении каждой ее беременности. Когда я узнал об этом в первый раз, пригрозил, что порублю его член в капусту, если он не прекратит, но Мия попросила не вмешиваться в ее брак. Она любила его и предпочитала делать вид, что не знает о его изменах. Я уважил ее желание а Эмилиана стал старательнее скрывать улики. Мия обладала шестым чувством, когда дело касалось неверности, поэтому, когда я застукал Гайю, она сразу все поняла. Но я никогда не говорил ей, с кем изменила мне жена. Джулия единственная, кому я рассказал все. Даже не знаю, почему. Логичнее было выбрать для такого признания отца или фара, но я чувствовал, что у нас с Джулией образовалась более тесная связь, несмотря на нашу разницу в возрасте. Джулия и я — полные противоположности от мировоззрения до жизненного опыта, от добродетелей до пороков, но мы прекрасно дополняли друг друга. Как будто прочитав мои мысли, Мия бросила на меня через стол светящийся гордостью взгляд. Она с самого начала недолюбливала гаю и обеими руками была за Джулию, как только ее увидела. И оказалась права в отношении моей первой жены, так что, надеюсь, и с Джулией она не ошиблась. Как повелось у нас Даниэле на первый день рождения, на следующее утро я проснулся пораньше, чтобы его разбудить, но кровать оказалась пуста. Я обнаружил его в гостиной. Он бросал собаке мяч, а она за ним бегала. Бросал он недалеко и неуклюже, но от выражения серьезной сосредоточенности и восторга на его лице у меня сжалось сердце. — С днем рождения! Даниэля вздрогнул и выронил мячик. Тот покатился в мою сторону и ударился о мою босую ступню. Лула не решилась его забрать. Я взял мячик, отнул по полу к Даниэля. Он поймал и бросил снова. Лулу с энтузиазмом сбегала за ним и вернула обратно. Даниэля забрал у нее мяч и посмотрел на меня снизу вверх. «Мы откроем твои подарки, когда проснутся Джулия с Симоной, ладно?» Даниэле поднял мячик вверх. «Мне потребовалось пара секунд, чтобы понять, зачем». Я медленно подошел к нему, опасаясь, что он может передумать. Взял мяч и бросил его Лулу через всю комнату. Она, как одержимая, метнулась за ним, а положила игрушку передо мной — Я сел на пол рядом с Даниэлем и протянул ему мяч. «Теперь твоя очередь». Впервые за много месяцев он посмотрел мне в глаза. В его взгляде застыл вопрос, и если бы он только спросил, я бы сказал ему все, что он хочет узнать. Даниэль обернул свои маленькие пальчики вокруг мяча и бросил вперед. Мы еще долго так играли, пока Лулу, совершенно выбившись из сил, не отнесла мячик в корзину. Только тогда я заметил Джулию, выглядывающую в дверном проеме. В ее глазах светилась такая нежность, что мое сердце пропустило удар. Она прижимала к груди заспанную Симону. — С днем рождения, Мининник! воскликнула она, входя в гостиную. — Как насчет праздничного торта? Джулия зажгла три свечки на торте, который был украшен какой-то посыпкой. Как я узнал, она называется конфетти. Увидев торт, Даниэль широко распахнул глаза. Я подхватил его и поставил на стул, чтобы он смог как следует рассмотреть свой торт. — Тебе нужно загадать желание и задуть свечи. Симона заерзала, пытаясь дотянуться до свечей, а когда ей это не удалось, разочарованно скуксилась. — Тебе помочь? — предложила Джулия, потому что Даниэль с первой попытки удалось задуть только одну свечу. — Тебе сегодня исполнилось три года. Ты уже большой мальчик. «Сможешь справиться сам», — подбодрил я его. Он коротко кивнул и подул сильнее, на этот раз задув обе оставшиеся свечи. «Молодец». Джулия сияющим лицом отрезала первый кусочек торта. Когда она приподняла его на лопатке на разрезе обнаружились разноцветные слои. «Вау!» — выдохнул Даниэля. «Я окоченел, не в силах поверить в то, что только что услышал. Одно простое слово. Первое слово, которое за много месяцев произнес Даниэле в моем присутствии. И правда, вау! Я не мог не согласиться с ним, и не только в том, что касалось радужного торта с конфетти. Джулия поставила передо мной тарелку и села сама, усадив Симону к себе на колени. Дочь, тут же воспользовавшись моментом, запустила пальцы в кусок торта Джулии. Легкий смех Джулии зазвенел вокруг, как колокольчик. Она схватила крошечную ручку Симоны и сунула себе в рот, чтобы слезать масляный крем, а затем вытерла пальчики салфеткой. Я не мог отвести от нее глаз. Заметив мое внимание, она смутилась. Растерянно провела ладонью по лицу, как бы думая, что там остались крошки от торта, затем привычным нервным жестом поправила челку. Сейчас я не мог поверить, что при первой нашей встрече обратил внимание на то, что мне не понравилось в ней – Ее челка, ее странные наряды, ее возраст, вместо того, чтобы увидеть ее хорошие стороны. А их оказалось в избытке, так что всякие раздражающие мелочи отошли на второй план. Джулия идеально подходила детям и мне. Возможно, все дело в ее возрасте. Она пока еще оставалась по-юношески оптимистичной, наивной и безрассудной, дерзкой и не похожей ни на кого другого. Она совсем не подходила под мои требования к жене, но будь я проклят, если она не была именно той, что нужна мне.